«Интересное у вас имя», — улыбнулся он, — «говорит о том, что ваши родители не глупые люди». «В каком смысле не глупые?» — поинтересовалась заинтригованная Джильда. «Дело в том, что спидуэлл — это народное название растения, вероника лекарственная, а цветочки у него фиолетовые, вот ее и назвали Вайолетт». «Это мой отец так придумал», — ответила Вайолетт. У моих братьев у них более традиционные имена. Она не стала называть их, не хотелось произносить имя Джорджа вслух. «Хорошо, что Вероникой не назвали», — засмеялась Джильда. «Представляю, и здесь Вероника, и там Вероника». «Что, решили посидеть рядом с Тетчером?» — кивнул Артур на могильный камень. «Я никогда раньше не видела этой могилы», — призналась Вайолет. «А, тогда вы, значит, не местная». «Да, я из Сауд-Гэмптона». переехала сюда 7 месяцев назад. Я так и подумал, иначе давно бы познакомились. Тон его голоса был вполне беспристрастный, но вот сами слова, неизвестно почему, таковыми не казались. Вайолет почувствовала, как щёки её вновь разгораются. Мы с Артуром долгое время ходили в одну церковь, сказала Джильда. И в воскресной школе я дружила с его дочерью. Мы часто играли вместе. Она сейчас в Австралии, а Артур переехал в деревню в Неттер-Оулп, самый красивый посёлок в Англии, и название у него чудное какое-то. Несмотря на то, что Артур поправил её, строго говоря, сказал он: "Наш дом стоит в Мидл-Оулпе". Валет вспомнила, что бывала раньше в Неттер-Оулпе с отцом и братьями, когда была ещё девочкой. "Я там бывала", сказала она. «Помню, там есть пирамида Дуса». Кит Бэйн и Джильда были озадачены, но Артур кивнул. «Верно», — сказал он и повернулся к ним. На церковном кладбище в Нетр-Олопе, на могиле Фрэнсиса Дуса, стоит пирамида. Примечание. Фрэнсис Дус, годы жизни 1757-1834. Британский антиквар, хранитель британского музея. Конец примечания. Наверное, родственникам нравились пирамиды, поскольку и у других тоже построены, например, на холме Фарли Маунт. Он снова улыбнулся Ваэлит, и она молча поблагодарила покойного отца за то, что он маршрут их пешего похода во время отпуска он выбрал через Нэтур Оулп. Ей тогда было 11 лет, Тому 7, а Джорджу 13. Миссис Спидл с ними не пошла, и, вероятно, поэтому поход удался. Все чувствовали себя свободно и беззаботно. И когда садились на поезд до Солсбери, и когда ехали в экипажи до Стоунхенджа, а потом еще шагали через лес и огибали засеянные поля пшеницы, настроение у всех было прекрасное. В Нетр-Олопе они посидели в пабе пять колоколов, сходили полюбоваться церковью, где отец подсадил Джорджа, И тут, ухватившийся за каменное пламя на самом верху пирамидального могильного камня, объявил себя египетским фараоном. Если бы Джорджу сказали в тот день, что всего через 11 лет он, а вместе с ним и сотни тысяч других британцев, погибнет на войне, он бы не поверил. К жгучему стыду валит, на глазах её выступили и потекли по щекам слёзы, и она не успела их спрятать. Она редко плакала, вспоминая Джорджа и Лоренса. Плакальщицей в семействе всегда была мать. Ни Вайолет, ни Тому, ни даже отцу она не давала возможности вслух выразить свои чувства по поводу этой утраты. Когда через год после Джорджа погиб Лоренс, миссис Спидуэлл не раз выражала свою скорбь или старалась утешить Вайолет. Но у нее все превращалось в какое-то состязание с дочерью. Всем, кто слушал её, миссис Спидел напоминала, что потеря сына для матери самая страшная потеря на свете, подразумевая, что горе её никак не сравнится с горем дочери, потерявшей на войне жениха. Подыгрывать ей Вайолет не хотела и старалась всячески сдерживать слёзы. Не говоря ни слова, с молчаливым пониманием Артур достал и протянул ей свой носовой платок. После войны прошло уже 14 лет. Но окружающие не удивлялись, если кто-нибудь неожиданно плакал. «Благодарю вас», — Вайолетт вытерла слезы. «Простите меня». Артур и Кит кивнули, а Джильда похлопала ее по руке. Они, как ни в чем не бывало, продолжили разговор дальше. «А я на Фарли-Маунт не была уже несколько лет», — заметила Джильда. «Когда-то мы по воскресеньям всегда туда ездили». А что такое Фарли Маунт?" спросил Кит Бэйн. Он в первый раз подал голос, и к удивлению Вайлет, у него оказался шотландский акцент. Джилда с Артуром усмехнулись. "Берегись милового карьера", воскликнула Джилда. "Ну да, именно так звали лошадь. Совсем не похоже на кличку, а между тем это так", объяснил Артур. Один из родственников Дуса построил на вершине холма в нескольких милях от Уинчестера пирамиду в честь своей лошади, которая выиграла на скачках. А перед скачками она свалилась в меловый карьер, отсюда и кличка. Надо будет сходить как-нибудь, сказал Кит Бэйн. Я успел побывать только на холме Святой Екатерины. Хочется посмотреть ещё что-нибудь. А где это? Миль 5 отсюда на запад. А если мечтаешь о более долгой прогулке, можно пойти через поля в Солсбери. Это 26 миль. Я называю это кафедральной прогулкой. По пути можешь переночевать у меня в Олопе, если захочешь. А что, прекрасная мысль, может, я так и сделаю? — Ладно, нам пора. Алтарник, небось, заждался, — сказал Артур и повернулся к Вайолет. — Приятно было познакомиться, мисс Спидуэлл. — Мне тоже.